Один в небо, другая живьем в землю. Ты бы тоже, может, придумала бы свою какую-то особенную любовь и готова была бы вспыхнуть и сгореть. Заодно единственное ласковое слово — уголек. Помню, как бежала к нему на лесоповал, когда отца арестовали. Мне было страшно, очень страшно. Я еще ничего не понимала и ни в чем не разбиралась. Слышала, Демида возьмут, как и моего отца. И я бежала к нему, чтобы спасти его. Только бы успеть, только бы успеть. Это было самое страшное для меня не успеть. И я успела, Агния. Не ты, а я. А где же была ты в то время со своей любовью? Разве ты не чувствовала, что кругом творится неладное? Где было твое сердце и любовь твоя взрослая, а не моя девчонышья? Ты была не девочка, нет. Если бы ты его любила, не проморгала бы, скажу. И сегодня я спасла Демида от волков. И я рада, рада, понимаешь? Не ты, а я спасла. Только почему опять не ты, а я? Агния задохлась от злости. Молчишь? Или нечего сказать? Ладно, Агния, слушай. Если ты спешишь к Демиду, иди же, иди скорее. Сейчас иди. Не завтра, а сейчас. Спеши к нему, когда он совсем-совсем один и такой прихлопнутый. Не завтра, когда он выпрямится, а сегодня у тебя же Полюшка. Демидова Полюшка. «Да я не верю, что ты спешишь к Демиду. Ты бы давно была там. Что ж ты не с ним? В такой час не с ним». «Не твоего ума дело!» Вспылила Агния, готовая вцепиться Анисе в кудряшки волос, вьющиеся по бледным щекам. «Там, где вы с мамашей напетляли, живая трава не растет. Головешихи вы, проклятые, ненавижу вас, обеих ненавижу!» Аниси нашла в себе силы сдержаться. «Ладно». Вали все на двух головешек. Только скажу тебе, хоть ты партийная, а в людях ты нисколечко не разбираешься. Просто баба, и все тут. Пусть я проклятая головешиха, но я тебя вижу насквозь. Степана ты ждешь, героя Советского Союза, вот что. И к Демиду тебя тянет, да вот как-то со Степаном-то быть. Он не читай Демиду, он-то справился бы с двумя волками без всякого ружья. А Демид позвал на помощь, ползал по снегу босый, весь всклокоченный, жалкий. Не герой, да, просто обыкновенный человек, которому не повезло в жизни. Вот ты и злишься, и этого жалко, и того бы не упустить. Только скажу, за двумя зайцами не гонись, ни одного не поймаешь. Агния вздрогнула и чуть отступила, будто Анисия плюнула ей в лицо. Но не успела ответить Анисе, Послышался чей-то крик. Девчонки плакали, кажется. ониси оглянулась. От Боровиковых бежала женщина с ребятами, кажется, Марии со своей оравой. «Что они тут ревут?» — узнала она Марию Спивакову, вдовушку, старшую сестру Демида. А с ней весь выводок — три плачущих девчонки и два подростка. Агния быстро прошла мимо Аниси навстречу Марии. «Что случилось?» — спросила. Ах, боже мой, отец с Демидом схватились, ответила Мария. Девочки продолжали хныкать, мальчишки отошли в сторону. Ребятишек перепугали, Господи. Ни с чего, будто а как собаки сцепились, ей-богу. Кто-то успел наговорить Демиду про отца, как он тут завхозывал в колхозе, и провокуированных Головешха, наверное, чтоб ей сдохнуть. Она везде успеет, поддакнула агнием. Анисью, будто кто подтолкнул, она метнулась мимо Агнии и Марии с ребятишками в сторону дома Боровиковых. Зачем она туда шла? Что ее несло к Боровиковым? Скорее бы скорее, торопила она себя, не видя по сторонам ни домов, ни лунных теней, ни чубатого тумана, успевшего укутать в серую овчину всю пойму Молтата. Не было мира и отдохновения в эту тихую и звездную ночь. Из дома боровиковых, как из кипящего котла сатаны, рвутся в ограду истошные крики, рев, бабьи причитания. Что-то звонко треснуло, рассыпалось на осколке, кто-то бухнул в стену, почуют друг друга матерками. Сенная дверь открыта настежь, и на крыльце толпятся мужики и бабы, бог весь откуда набежавшие, на шум драки. Началось будто бы с пустяка. Филимон Прокопич в застолье оказался рядом со сватом Андроном Корабельниковым, колхозным кузнецом, еще здоровым и сильным мужчиною, хотя ему и перевалило за шестьдесят лет.